Глава четвёртая, в которой мы встречаем сразу двух новых поклонников оперного таланта Гарри. Бум! Трах! Бамс! Вжик! Дам! Боже, только не в моей сауне, возмолился Гарри. Бодрой рысью лось промчался вниз по ступенькам на первый этаж и подозрительно огляделся. И, крак! Пронеслось откуда-то из подвала дома. Гари попытался открыть толстую деревянную дверь в сауну, но она не поддавалась. Навалившись всем весом, Гари наконец справился с дверью и упал внутрь. В сауне только вчера прикреплённая лежанка снова болталась на одном гвозде, а недавно сколоченный ящик для дров был почему-то разломан. Дрова валялись на полу, хотя накануне они были аккуратно уложены на место. Ну сколько это будет продолжаться, а? Григорий осторожно вздохнул и огляделся в поисках молотка. Вообще молотков в доме было 4, но каждый раз, когда Гаре нужно было прибить непослушную полку или забить гвоздь, молоток исчезал. Этому ремонту Не суждено закончиться никогда. Гарис с обречённым видом опустился на пол и принялся складывать дрова в ящик. И, карак, вновь сказала дверь, и с громким стуком рухнула с петель на пол. "Нет, это уже совсем никуда не годится", взревел Лось. "Слышишь меня? Я ухожу". Лось театрально вскинул голову, задев рогами лампу, и гордо приосанившись, попытался выйти наружу. Но не тут-то было. Словно из ниоткуда, под копытом Гари, оказался злополучный молоток, который со свистом взвился в воздух и угодил лосю прямо в глаз. Осознав наконец безуспешность своих попыток, Гари смиренно устроился посреди сауны, облокатившись на печку. и задумался. Было время, когда они с этим старым бревенчатым домом, купленным у бога грома и молнии Укко, были друзьями. Гари вспоминал, как переехав в него, он первым делом помыл все окна, чтобы дом тоже мог видеть редкие сияния авроры. Затем настал черёд крыши. После того, как Гари отмыл её, выяснилось, что у дома Прекрасная, ярко-красная крыша, которая всегда сверкает после дождя. Всё лето Лось отдраивал стены, крыльцо и террасу, поменял нижние прогнившие брёвна на новенькие, а осенью покрасил дом в модный бледно-зелёный цвет под названием Свежая мята. В тот год в Фазанчиково ещё проживало много семей с детьми, и Гари разослал в каждое семейство приглашение на новоселье. Новоселье пришлось на самую середину тёмного и холодного ноября. Тем не менее, весь дом был украшен разноцветными лампочками. В гостиной весело потрескивал старый камин, а в конце вечера всех ожидал приятный сюрприз. Над горой Культовоури зажглось многоцветное северное сияние, пожалуй, самое красивое за весь предыдущий год. Пока гости восхищённо рассматривали яркие узоры, Гари успел мельком увидеть аврору, украшавшую небо. Кирпично-рыжая, зеленоглазая лиса с огромным хвостом была так прекрасна, что восхищённый Гари, забыв про гостей и дом, всю ночь просидел у подножья Культовори, тихонько напевая всевозможные арии в ожидании авроры. Вернувшись домой под утро, Гари обнаружил, что гости, разойдясь, забыли закрыть дверь. Догорел камин, бревенчатый старый дом опустел, остыл и обиделся на хозяина. С того самого дня Гари и дом вели непримиримую войну, победителем в которой в подавляющем большинстве случаев был, конечно, дом. Вот и теперь капризная дверь, наскрепевшись вдоваль, с треском рухнула. В сауне нужно было снова обустраивать лежанки. Но хуже всего было то, что все это время дом Гарри очень творчески подходил к процессу мести. Что же рухнет в следующий раз? «Мирись, мирись, мирись! И больше не дерись!» — пробормотал Гарри, выбираясь из сауны во двор. Прямо перед ним стояли изумленные фазанчики. «Ой!» А вы с кем-то ссоритесь? Мы вам помешали? Нам попозже прийти. Мы к вам вообще-то по поводу волшебной лисы пришли. Саня тарахтела без перерыва, стараясь заглянуть за массивного Гари и разглядеть, с кем он только что разговаривал. "Здравствуйте, дети", торжественно и печально произнёс Гари. "Это дом капризничает. Мы, знаете ли, имеем некоторые разногласия." Гари замолчал и устало опустился на скамейку у крыльца. И Корак, дом очевидно был согласен с Гари в том, что они имели разногласия. Это что, дверь опять упала? спросил с испугом Даня. Он никогда не встречал домов с характером, и теперь на всякий случай озадаченно озирался в поисках надёжного укрытия. Да, в моём доме довольно много дверей, меланхолично протянул Лось. Это, судя по звуку, кухонная. Гари устало вздохнул и снова потёр ушибленный лоб. Даня тем временем внимательно осматривал толстые брёвна, из которых был сложен дом. Любопытный фазанчик заглянул под крыльцо, потом вспорхнул на сияющую крышу и съехал по водосточной трубе вниз. Двери и стены молчали, и даже и Дане даже показалось, что дому нравилось, что его рассматривают. Осторожно, труба скользкая, да я и не закрепил её ещё, воскликнул Гаря. Но было поздно. На трубе уже восседала Саня. И самое удивительное, что дом стерпел и это. Гаря в изумлении смотрел на проделки детей и не узнавал свой дом. Не тебе и о крак, ни бамс, ни даже маленького бум. Чудеса. А вы ему тоже поёте эти, как его, арии, внезапно спросил Даня. В моём доме петь? Да тут же никакой акустики. Это же бревенчатый дом. В голосе Гари послышалась досада. Бам! «Хе-хе-хе! <шес> Ви-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Томс!» — ответил дом. «Боже милостивый, это что еще за звуки?» — прошептал лось, в панике переводя взгляд с верхнего этажа дома на нижний, затем на подвал и даже на всякий случай на гараж, пристроенный сбоку. «А вы попробуйте ему спеть!» — тихо сказал Даня, поглаживая крылом ступеньки. Не охотно поднявшись, Гари всё же послушался, достал из кармана уже знакомый помятый галстук-бабочку и приготовился запеть. "Да нет же, не здесь, внутри, например, возле камина", прошептал Даня, подталкивая Гари к крылечку. Входная дверь с удивлением у Гари мягко скрипнула и распахнулась, гостеприимно приглашая их в дом. Гарри поднялся по ступенькам на верхний этаж, вошел в гостиную и остановился перед камином. Фазанчики, важно, расселись на толстом ковре, покрывавшем деревянный пол, и приготовились слушать. Откашлившись, Гарри распрямил грудную клетку, сделал глубокий вдох и взял первую ноту. «Фух!» — раздалось откуда-то с крыши. «Шш!» прошалестели ступеньки. Гари пел, не обращая внимания на звуки и шорохи, начав с той же самой печальной песни, которую дети слышали у Марьяты. Смотри, Даня, дом плачет, прошептала Саня, показывая на капельки воды, появившиеся на окне в гостиной. Гари умолк, снова сделал вдох и вдруг запел весёлую песню. Задорную чистушку про чёрного дрозда. Обрадовавшись, фазанчики весело забарабанили в такт песне лапками, а дом вдруг засмеялся. Это невозможно было не заметить. Он хохотал и даже повизгивал. Брёвна словно растягивались в улыбке, а внизу в сауне дрова с весёлым стуком прыгали обратно в ящик. Гари продолжал петь. Ведь он знал много-много самых разных песен, и ему столько надо было поведать старому другу. А тот слушал каждым своим брёвнышком и каждой ступенькой и оживал. По-моему, они больше не в ссоре. Саня повлёкла Даню вниз по ступенькам во двор. Не будем им мешать. Эх, мы так и не спросили Гари, не знает ли он Где живёт эта самая Лиса Аврора? Вредная Ритва ни в жизни нам не скажет, а мне так нужно с ней поговорить. И попасть прямиком к ней в суп. Даня отнюдь не поддерживал сестру. Ты забыла, что она нами может быть питается. Давай мы не будем искать эту таинственную пенсионерку, а? Саня, ты хоть слушаешь меня? Но Саня не слушала брата. Её внимание было приковано к песчаной дорожке, ведущей к дому Гари, на которой отчётливо виднелась ровная цепочка мелких, похожих на собачьи следов. Приглядевшись к огромному кусту шиповника, разросшивающемуся у крыльца, Саня заметила в колючках клок белой шерсти. Стараясь не выдать страха, она тщательно оглядела двор вокруг дома и даже за чем-то осмотрела огромный дуб, росший у гаража. Однако двор был пуст. Дом умиротворённо молчал, и только пение Гари по-прежнему доносилось из окна гостиной на втором этаже. Пожав плечами, Саня отвернулась от дома и бросилась догонять брата, который уже направлялся домой. Убедившись, что фазанчики наконец ушли из-под крыльца, показалась лиса. В одной лапе у неё была половинка протеинового батончика. А в другой оранжевое перо, найденное накануне во дворе у Марьяты. Лиса вытащила из рюкзачка огромный бинокль и приложила к глазам, направляя взгляд вслед удаляющемуся хохолку. Перо определённо принадлежало одному из фазанчиков. В этом лиса более не сомневалась. Отряхнув строительную пыль с кирпично-рыжей спинки, Аврора взмахнула белым хвостом. и никем не замеченная затрусила прочь.